Глава 11. Рынок. Ядро магического монстра на континенте Доки известно также как магический кристалл или магическое ядро. Как следует из названия, это энергетическое ядро в теле монстра. Наполненное чрезвычайно жестокой энергией, поглотить такую энергию не решится даже король. Его просто разорвёт. Однако, хоть магическое ядро и не пригодно для употребления напрямую, Она необходима для изготовления алхимических препаратов. Алхимики используют тайные способы переработки и различные травы, обладающие магическими свойствами. Могут создать из этих ядер всеми желанные эликсиры. Также, магические ядра можно было использовать для усиления оружия. Разрушительная сила такого оружия будет намного больше, что очень полезно. Конечно, с помощью магических ядер можно усилить не только оружие, а также и броню. Давай её водяльцу более мощную защиту в опасных ситуациях. Имея столько способов применения, магические ядра стали самым популярным продуктом на континенте Доуки, не только для учеников, но и для алхимиков, которые отправляются на поиски магических ядер высокого уровня по всему миру, чтобы изготовить высокоуровневые алхимические эликсиры. Мне такой запрос. Неудивительно, что магические ядра всегда в дефиците. Если вдруг появляется магическое ядро высокого уровня, то оно будет продано на аукционе по просто за обычным ценам. Учитывая цену магического ядра, естественно, многие наёмники объединяются в группы и отправляются на охоту на магических зверей. Но убить магического зверя не так уж и просто. Во-первых, магические звери не только невероятно сильные, Они также очень хитрые. Не имея большого опыта охоты на магических зверей, вы не справитесь даже с зверем того же уровня, что и вы. Во-вторых, не у всех магических зверей энергия собирается в магический кристалл. Кажется, что образование магического кристалла носит случайный характер, что наёмники теряли половину своих бойцов, чтобы убить магического зверя, но в конце концов уходили с пустыми руками. И удивительно, что это такая ценная вещь на континенте Доуки. Таким образом, цена магических ядер всегда очень высокая. Свернув с парасторных улиц в переулок, они последовали на юг, от центра города, к среднему рынку. Этот среднего размера рынок был достаточно хорош. В Утане было три больших рынка, принадлежащих трем основным кланам. Рынок, на который они направлялись, принадлежал клану Сяло. Не сказать, что они управляли рынком, скорее, они поддерживали порядок и безопасность. А торговцы в качестве награды платили комиссии Куану. Эта система действовала на континенте довольно давно, и мало кто пытался пойти против неё. У входа в ворота, ведущих на рынок, стояли два охранника из Куана Сяо. Они тут же узнали приближающийся к ним дуэт. Дани подошли, а охранники слегка поклонились. Сяо Ян кивнул и вошёл внутрь. Вотряная буреляющая толпу он и мог не прицепнуть. Удивительно, сколько же тут народу. Прибыль ква на с этого рынка точно не маленькая. Взяв на эту большую толпу, от которой слегка гружелась голова, они услышали почттительный голос позади себя. Молодой мастер Миздэр, что привел вас на рынок? Хотите что-то купить? Услышав голос, Сел Ян наклонился. Там стояло 7-8 человек. А где этих формуй Квана Сяо? А позади них был человек лет тридцати, на груди которого был значок с шестью золотыми звёздами. Очевидно, он был учеником с шестью звёздами. Глядя на задачанного Сяо Яна, человек честно улыбнулся и сказал с почтением: "Молодой мастер, меня зовут Пэйян. Лидер Квана назначил меня капитаном КРО, созданным для охраны рынка. О Я также присутствовал на прошлом дне рождения мастера. А, дядя Пайон. Хотя Пайон и не произвел сильного впечатления на Сяо Яна, и на его обращение заставило Сяо Яна немного улыбнуться. Конечно, так как он был назначен лично его отцом, то с лояльностью не должно было быть каких-либо проблем. Хоть клан Сяои был очень большим, но власть в клане была поделена на несколько фракций. И если бы человек стоящий перед ним чинялся одному и старешен, то он не был бы так учтив с ним. Поместье было слишком скучным, поэтому мы решили немного прогуляться. Дядя Пойон, вы можете быть свободным. Если мне вдруг понадобится ваша помощь, я вам сообщу. Голос Иоанна не был высокомерным, наоборот, он был мягким и вежливым. Чувствуя это, Пойон был немного рад. Улыбка на лице Пойона стала шире и более искренней. Он вкивнул и сказал «Молодой мастер, на рынке повсюду наши люди. Если вас будет кто-то беспокоить, просто обратитесь к ним». Вежливо кивнув, Сильян взял ДР и направился к толпе, и затем исчез в ней. «Али, отправь двух людей следить за молодым мастером, и предупреди воров на рынке, что если кто-либо из них даже приблизится к молодому мастеру и ДР, то ему лучше больше не появляться здесь». Глядя на исчезающего молодого человека и девушку с простое, и честное лицо, Пэйён на мгновение сделал исхритым. "Да, капитан". Один из этих людей кивнул и махнул рукой, двое других мужчин последовали за ним. Э -э, Молодой мастер ещё так молод и мягок, что позволяет расслабиться рядом с ним. Глядя на троих мужчин, растворившихся в толпе, Пэйён усмехнулся и тяжело вздохнул. «Такой хороший мальчишка, но увы...» К сожалению, покачав головой, Пэйон отправил своих людей патрулировать рынок, ленивая и непринуждённо следуя за Сэо Яном. Дэй-Эр кивнула, взгляд назад и слегка улыбнулась. «Сэо Ян Гиги, Пэйон довольно хороший!» Сэо Ян ответил согласием на реплику Дэй-Эр и посмотрел в сторону торговой палатки. Подуховная чувствительность была намного сильнее, чем у многих других людей, Вглядя назад, он ясно видел охранников, следующих за ними. Медлив в скорость и прорнявшись с девушкой, Цяо Янь почувствовал приятный аромат зелёного лотоса, исходивший от её тела. Повернулся и шутливо сказал: "Девятый этап это уже состояние обнаружить трёх опытных скрытых охранников. Дайэр очень хороша". Дайэр посмотрела на Цяо Яня и мило пожала плечами. Это был её козырь улыбка и молчание. Глядя на молчаливую девушку, Сил-Ян не мог удержать улыбки. Он погладил девушку по голове и рассмеялся. «Даже если я не знаю, кто ты и откуда, но я точно знаю, что ты моя сестра. Важно, что случится в будущем. Помни, брат придёт к тебе на помощь». Мягко улыбаясь, Сил-Ян снова погладил и, ускорив темп, пошёл вперёд. Даяра остановилась, её умные, красивые, большие глаза смотрели в спину молодого человека. Она постояла на месте ещё немало времени. Наконец на лице ДЭР появилась нежная улыбка, делая её ещё более очаровательной. В рыночной толпе её фигура была как зелёный лотос, элегантна и равнодушна. "Сестра, ДЭР очень жадная девушка", -они в голову в сторону. ДЭР мягко прошептала и быстро догнала молодого человека впереди неё. Походив кругами, Сео Ян медленно направился вглубь рынка. В внутренней части рынка продавались более дорогие товары. Люди, приходящие сюда, как правило, имели немало денег и большое влияние. Пока Сео Ян был поглощён поиском магического ядра, доэр скучающе подошла к одной из палаток. Её тонкая белоснежная рука подняла светлый зелёный браслет. Это был обычный браслет из серебра, хотя он был сделан из обычных материалов, Он выглядел довольно элегантно и подходил к летней одежде. Немного поиграв с браслетом, Дэйр собиралась уже купить его, но тут же вспомнила, что отдала все деньги Сил Яну. Вернувшись и посмотрев на занятого молодого человека, она неохотно покачала головой, виновата улыбнувшись продавцу. Она положила браслет обратно и медленно пошла вперёд. Их характер не позволил бы ей попросить кого-либо купить что-нибудь. Даже если бы это был сам Сил-Ян. Когда заскучавшая Дээр уже собиралась вернуться к Сил-Яну, неподалёку раздался громкий смех. «Эй, это звучально не мисс Дээр!» «Ха-ха-ха! Не думала, что получила удовольствие встретить вас здесь! Должно быть это судьба!» Нахмурившись, она попыталась найти источник голоса и обнаружила группу людей, следующие за молодым человеком в роскошной одежде. Молодой парень лет 20 или около того, внешне был довольно красив, но его лицо оказалось несколько бледноватым. Его глаза жаром смотрели на молодую девушку, стоящую перед ним.